Вальтер повернул голову назад, откуда они пришли, и вдруг вскочил на ноги, словно подброшенный неведомой силой. "Сергей, взгляните, что там на воде у самого края моста. Что там могло быть? Какой-нибудь мусор, прибитый течением или свешивающийся кусок стальной обшивки". Но Кассарен всё-таки взял в руки снайперскую винтовку и, наведя её на рухнувший в воду пролёт, прильнул к оптическому прицелу.